Глава 14. Ланка, вставай. Ник, просыпайся. А? Чего? До да очнитесь живы, с досадой воскликнула я, когда никто из этих двоих даже не пошевелился. Ну народ, хватит дрыхнуть. Ник, устав просить, я подошла и решительно стянула с парня одеяло. Эй, мигом пришёл в себя Мак, вцепившись в него мёртвой хваткой и поспешно натянув обратно Эй, я вообще-то голый. Так оденся, рявкнула я и бросила ему подобраные с пола штаны. Народ, вставайте, у нас проблемы, так бы сразу и сказала. Рыжик, эй, рыжик, проснись. Ник с ворчанием забрал шмотки, сел и, бросив одеяло на бёдра, принялся неловко натягивать штаны. Трусов, как мы давно выяснили, он принципиально не носил. Поэтому в плане одежды у него было всего две пояса-си. или полностью одет, или же полностью раздет. Промежуточных вариантов не предусматривалось. Ну что вы шумите, пробормотала Ланка. Кого-то убили, зарезали, съели? Нет? Тогда я спать. Я чуть не зарычала, а пока мака одевался, подскочила к подруге и рывком её усадив, хорошенько потрясла. Ланка, не спи, не спи, кому сказала сонная ведьмочка. с жёлтковато взлохмаченными торчащими в разные стороны волосами неохотно приоткрыла один глаз. Ну что, опять у нас проблемы, напряжённо повторила я. А когда до подруге дошло, что это не шутка, добавила: "У меня дурное предчувствие, очень сильное". Что? распахнуло сразу оба глаза Ланка, после чего ураганом слетела с постели. Из цапов, стоявшей рядом с сундуком ножна, выхватила сразу оба меча. Предчувствуя, опять на нас что напали? Кто? Где? В коротенькой ночнушке, встрепанная, маленькая, зато с оружием на голо. Она смотрелась почти смешно. Вот только мне было не до смеха. Да и спешно одевающийся Ник совсем не улыбался. Мне сказали, что прямо сейчас в долине должно произойти что-то плохое. Скороговоркой проговорила я. Где конкретно и что Сан его знает, но должно. Куратор в курсе, отрывисто бросил Мак, подпрыгнув на кровати, а потом отшвырнул одеяло и, вскочив, силой дёрнул за завязки штанов. Нет пока. Я не успела никому сказать. Тогда надо действовать, рыжик, беги, найди Ларуна. С ума сошёл. Что я ему по-твоему скажу? Что хочешь? Отмахнулся Ник, Ври, изворачивайся. Главное, чтобы он поверил и был готов действовать. Нель, за мной. Твои предчувствия без внимания оставлять нельзя. Тебе сказали, сколько у нас времени? Я зябко передернула плечами. Нисколько. Все случится прямо сейчас. Тогда бежим. Признаться, я даже не представляла, что в подобной ситуации мы могли, что должны были сделать. Не понимала, куда бежать и к чему готовиться. Я, если честно, вообще растерялась. Но когда наш командир прямо так босиком и с голым торсом выскочил на улицу, подхватил из пола давно заполненную зельями сумку и без раздумий кинулась следом. Тогда как ворчливая, обожающая спорить ланка вихрем умчалась к палатке куратора, прямо на ходу придумывая правдоподобное объяснение. Снаружи было темно, хоть глаз выколи. Над лагерем Не горело ни единого фонаря, кроме разве что крохотных светильников, которые на ночь специально оставляли возле уборных, но Ник, разумеется, к ним не пошёл. Вместо этого он всё ещё заметно прихрамывая на правую ногу, поспешил к границе лагеря. И я только потом сообразила, что внутри защитного контура ни нежити, ни иной напасти нам опасаться не следовало. А вот за ним Тогда же я сообразила посмотреть себе под ноги через прозрение и слегка успокоилась, обнаружив, что под землёй пока не скопилась зловещая серая масса. С той самой минуты, как мы выбрались из подземелий, и Ларун закрыл туда вход, то, что таилось глубоко под землёй и словно уснуло, отдалилось, с ворчанием уползло на нижние уровни, одновременно там дезактивировались ловушки. А сверху Похоже, появилось какое-то защитное заклинание, потому что теперь даже я, глядя себе под ноги, ничего, кроме сплошной тьмы, не видела. Но раз уж за то время, что мы здесь, это не изменилось, то получалось, что, о чём бы ни предупреждала тень, оно не было связано с подземельем. К тому же Ларун наверняка поставил вокруг лагеря сигнальные заклинания, так что если бы на нас полезла взбунтовавшаяся нежежь, Он сполошился бы первым, но раз угроза исходит не оттуда, то чего тогда опасаться? Норс сказал, что-то не так с пространством, дал понять, что скоро его вроде как разорвут, но тогда получается, он имел в виду. Смотри, вскрикнул на бегуник, ткнув мечом куда-то в сторону. Похоже, там сейчас откроется портал. Я проследила за его рукой и чуть не споткнулась. Увидев, как неподалёку от лагеря, на том самом поле, где мы больше двух месяцев активно тренировались, прямо в воздухе появилась какая-то рябь. Довольно сильная, чем-то напоминающая поднятые ветром волны на поверхности лесного озера. Так обычно начинаются бури. И так волнуется водная гладь перед тем, как в небе прогремит первый гром. К сожалению или к счастью, Мы находились от этого места достаточно далеко. Обзор загораживали многочисленные палатки. Самого поля я ещё толком не видела, но напряжённо подрагивующее над ним пространство недвусмысленно намекало, что оно вот-вот разорвётся, так, как и обещала мне тень. Как давно это началось, не знаю. Когда Нор исчез, я сразу кинулась к друзьям. Но судя по тому, что я увидела, времени у нас почти не осталось, и только боги не знают, кто ворвётся сюда к нам с той стороны. Держись за мной, велел Ник, когда мы всё-таки добрались до границы лагеря и выскочили на свободное пространство. Магию не используй. Спонтанные порталы чаще всего нестабильны, поэтому любое вмешательство может повредить пространство так, что оно потом веками будет восстанавливаться. Знаешь, что с нами тогда будет? я нервно кивнула. Если портальную тропу исказители повредить, то разрыв в ткани мироздания спровоцирует такую волну разрушений, что весь лагерь за несколько секунд сотрёт с лица земли. А долина Нолрох превратится в легенду. Поэтому-то с порталами и обращаются крайне осторожно. Поэтому для них и возводят мощные зачарованные арки. которые в случае чего смогут ограничить разрыв и не позволят случиться беде. Узконаправленные точечные порталы тоже иногда создавали, и для этого не нужны были громоздкие арки, но они были дороги, требовали применения специальных маяков и далеко не всякому были доступны. Да и опасность от них исходила на порядок больше, поэтому особой популярностью они не пользовались. А вот спонтанные порталы маги очень не любили. Собственно, все самые крупные катастрофы в нашем мире были связаны именно с ними. Если здесь собрался открыться один из них, пригнись, крикнул Ник, когда в центре дрожащего марева появилась и начала стремительно разрастаться яркая синяя точка. Я почти одновременно с Магом рухнула на землю, сжалась. Благодарно прикрыла глаза, почувствовав, как ниг навалился сверху, закрывая меня собой. А потом над нами так жахнуло, что то, что находилось выше уровня наших голов, моментально сдуло порывом свирепого ветра. Вызванная открытием портала волна оказалась настолько мощной, что стоящие с краю палатки буквально смело, играючи, отшвырнув прочь Вкопанный на границе лагеря столб со скрежетом завалился на бок, висевший на нем тяжелый колокол с протяжным звоном рухнул на землю, несколько сортиров опасно покосились и едва не развалились по досочкам, натянутый над походной кухней тент вообще улетел не весть куда, а находящийся рядом сарай с кухонной утварью оставил без двери, да и внутри, скорее всего, воцарился полный бедлам. Разрушение в лагере. оказались не малыми. Но если бы не вспыхнувший над ним защитный купол, активировавшийся в момент воздействия незнакомой магии, их было бы намного больше. Видневшемуся неподалёку лесу не так повезло. Взрывной волной передние деревья выворотило из земли с мясом и опрокинуло навзничь. Второй ряд пострадал несколько меньше, но и там стволы накренились так, словно на них рухнуло небо. Ветки грубо поломало, листва со многих просто слетела, а когда всё затихло, и я осмелилась поднять голову, то аж заледенело, увидев, что в воздухе, в шагах вста от нас, зияет неровный проём, а из него выпрыгивают уродливые фигуры, спонтанные порталы, к сожалению, знамениты ещё и тем, что для их открытия нужна определённая концентрация разных видов магии. Такое чаще всего случается во время напряженного боя, когда заклятия гасятся лишь частично, сталкиваются, вида изменяются, тем самым влияя на структуру мира. А где у нас происходят самые тяжелые и напряженные бои? Правильно, рядом со скверной. Поэтому нередко спонтанно открывшийся портал становился еще и воротами для нежити. Неель, щит! – с командовал Ник. Едва вскочил на ноги и увидел, что происходит. Сколько на него понадобится времени, я привычно представила структуру щита, собираясь её активировать чуть позже, но обнаружила, что тратить на это время больше не нужно. Как и с прозрением, стоило мне лишь подумать о защите, как вокруг нас с готовностью возникла хорошо узнаваемая, уже напитанная силой и полностью готовая к работе магическая конструкция. резервы, конечно, резко просели, однако сам щит сформировался с такой легкостью, причем сразу активный, да еще и без дополнительных усилий с моей стороны, что я оторопела. А на лице парня мелькнула улыбка. Умница, на какое-то время это их удержит. Я с кряхтением поднялась с земли и отгоняя тревожные мысли, напряженно всмотрелась в даль. Портал по-прежнему весел посреди полигона. пугающе светясь в ночи, однако в размерах пока не увеличивался. Кажется, нам повезло. Он оказался достаточно стабильным, а вот выбирающаяся из него нежить меня совершенно не обрадовала, особенно тем, что мне эти костяные страховидлы были прекрасно знакомы. И не так давно мы с Ланкой удирали от них со всех ног, таща на руках обессилевшего мага. Точно такие же монстры были в свите второго лича, здоровенные, белёсые, проворные, разве что бездаруемые личем защитой от магии. А следом за ними из портала выбрались и другие монстры: высокие, худые, серой кожей, неестественно длинными руками и болезненно выпирающими рёбрами. А ещё у них были приплюснутые, напрочь лишённые глазниц головы. и дат вращение широкие пасти с таким количеством клыков что при виде их можно было смело хлопаться в обморок один два три четыре горты с ненависти прошептал Ник и его руки окутались знакомым синеватым пламенем простому оружию не поддаются огня не боятся охотятся по ночам никогда не теряют след мерзкие твари Что они делают? тихонько спросила я, заметив, что Нежит, вопреки всему, не торопится уходить. Она против, окружив портал, выжидающе на него таращится, так словно ждёт чего-то или же кого-то. В этот момент разрыв снова полыхнул, заставив не только нас, но и Гортов крепко зажмуриться. А едва свет погас, оттуда вывалилась рослая, определённо похожая на человеческую фигура, держащая в руках два массивных, по самую рукоять залитых белисоватой кровью меча. Сделав пару неуверенных шагов прочь от портала, неизвестный воин споткнулся и упал на одно колено, словно у него не осталось сил. Однако почти сразу снова вскинул голову и обнаружив стоящую рядом с ним нежить, крепко выругался, с явным усилием поднимая оружие. Горды атаковали его почти одновременно, не дав ни подняться, ни как следует замахнуться. Из их пасти вырывались длинные, увенчанные крупными присосками языки. Со звучным чоканьем прилиплись к груди и спине и без того раненого мужчины. Похоже, впрыснули какой-то яд, потому что тот снова пошатнулся и безвольно опустил руки. А когда он всё-таки упал, уперев торчавшим шипением, над ним склонились, не обращая внимания ни на нас, ни на разбуженный, стремительно наполняющийся огнями лагерь. "Ник", ахнула я, поняв, что с мельчика сейчас выбьют насухо. Надо ему помочь. "Бросай, сейчас". Второй раз упрашивать себя я не заставила. Судьба незнакомого воина была мне не безразлична. Кем бы он ни был, но ни один человек не должен умирать от зубов твари скверны. Вот только, к сожалению, резерв за эти дни у меня полностью не восстановился. Но я все равно торопливо раскрутила щит, мельком подивившись, что смогла так быстро это сделать, и силой толкнула вперед светящийся всеми огнями радуги магический диск, молясь про себя, чтобы неизвестный смельчак не надумал в это время поднять голову. Ему можно сказать, повезло, мужчина, если он был ещё жив, конечно, так они пошевелился. А вот щит, как и раньше, сработал на отлично. Со свистом промчавшись через всё поле, он успел разогнаться до такой степени, что прошёл сквозь гордов словно нож сквозь масло, после чего, разумеется, по газ. Но дело оказалось сделано. Упыри, развалившись на части, осыпались вниз. И больше никто из них уже не поднялся. Единственное, чего я не учла, это то, что скелетов, а их насчитывалось целых 8 штук, таким примитивным способом уничтожить не удастся. Да. Сами по себе они довольно хрупкие, и их довольно легко повредить. Однако, если обычным костяшкам было достаточно одного хорошего удара, чтобы перестать существовать, то конкретно этих тварей Убить оказалось не так-то просто. Оставшись без ног, они почти не растерялись, а с первогрузно шлёпнулись пузами на траву, не годуя ещё защёлкали челюстями, завертели лысыми головами и безошибочно определив, откуда прилетело заклинание, без малейших колебаний рванули в нашу сторону. При этом они, на удивление, ловко перебирали костяными обрубками и прямо на ходу перестраивали свои тела так, чтобы часть костей и стуловища перенаправить вниз к ногам, а затем в считанные секунды отростили себе новые. Ник, оскалившись, подпустил их поближе и, пользуясь тем, что накануне вечером в долине пролился небольшой дождик, пустил по траве волну льда, надеясь приморозить тварей так же, как делал это в подземельях. Но и это их не остановило. безжалостно оборвав почти по щеколотку в мёрзшее в лёд лапы, они лишь слегка замедлились и не остановились даже, когда я даробливо создала второй щит, как и в первый раз, он возник практически мгновенно, уже активный, полыхающий всеми оттенками алого, синего и зеленого, и я, не задумываясь, снова метнула его вперёд, только на этот раз целись не по ногам, а немного выше. в надежде, что с распиленным туловищем эти урода хотя бы какое-то время будут недейспособными. К сожалению, много времени второй щит нам не подарил. Твари, которых он добросовестно распилил на две части, этого словно не заметили, даже не пошатнувшись, скелеты прямо на бегу склеились заново. Потом, как мне показалось, ускорились ещё больше. И быть бы нам с ником погребёнными под их костлявыми телами, если бы в этот момент за нашими спинами не разгорелась большая звезда, и осветив ночное небо, не ударила тварь нам прямо под ноги. Удар оказался такой силы, что земля перед нами пошла волнами, а траву мгновенно выжгло на много шагов окрест. Однако на этом звезда не остановилась. Её два коснувшись земли, словно мячик, подскочила обратно в воздух, после чего разделилась на восемь одинаковых огненных шаров. Те в свою очередь окутались каким-то сложным заклятием из школы воздуха, после чего силы и разлетелись и буквально взорвали несущихся на нас скелетов, причём так, что разнесли их на множество крошечных осколков. Да эти, пропав в траве, продолжали тихонько тлеть. постепенно истаивая и стончающаяся, разлагаясь прямо на глазах. Эрд Ларун с облегчением выдохнула я, когда к нам приблизилась полуодетая, вышущая огнем и злая как поверженный саан фигура. Хвала богиням! Куратор все еще был обьяд пламенем. Воздух вокруг него аж потрескивал от напряжения. Нам он едва кивнул, будто отметив и одобрив нашу тактику. Однако рядом не задержался и, выйдя за границы защитного контура, направился дальше в поле, по пути старательно выжигая места, на которые просыпались осколки костей и пропахивая землю срывающимися с его пальцев молниями чуть ли не на локоть в глубину. Я перевела дух, а Никопустил сведенные плечи. Вы трое за мной. Тем временем с командовал Ларун, продолжая быстро удаляться. Запыхавшаяся ланка бодро нам отсалютовала, но я не стала спрашивать, что именно она наплела, чтобы поднять учителя с постели. Нори, в строй. Прикройте меня, пока я занимаюсь порталом. Так точно, Эрт. Идите цепочкой. Смотрите в оба. Соблюдайте осторожность. Туда, где горит трава, не наступать. Каждое такое место источник потенциальной скверны, и мне не хочется потом из вазы её выковыривать. Мы послушно разошлись в стороны, следуя за куратором на некотором отдалении, а когда он прошёл примерно половину расстояния до портала и остановился, встали полукругом, на случай, если кто-то из костяшек вдруг оживёт. Или же, если у гортов внезапно обнаружится свойство повторно воскресать из мёртвых. Какое-то время куратор стоял неподвижно, прикрыв глаза и что-то шепча себе под нос, а затем достал из кармана какой-то артефакт, и тот, словно напитанный лунным светом, потихоньку разгорелся, овеяв мага светло-голубым ореолом. В тот момент мне так сильно захотелось выяснить, что именно он делает, что я посмотрела на него через прозрение, а когда заклинание показало, что от амулета к порталу Протянулась тонкая белесоватая ниточка, и с поразительной скоростью создала внутри него, ну назовем это заплаткой, то и вовсе округлила глаза от удивления. Ой-ой, кто же такой Ларун, если владеет не только стихийной, но и вот такой магией? Мне, например, о таких артефактах даже слышать не приходилось. А он медленно, но уверенно уплотнял и наращивал толщину заплатки. Он стихийник, похоже преобразующие артефакты для него не в новинку. Желая в этом убедиться, я перевела взгляд немного дальше, а когда края разрыва принялись стягиваться и свет от него стал не таким ярким, неожиданно заметила в его основании слабую, почти угасшую, но определенно живую искрку, при виде которой отшатнулась и непритворно ахнула: «Ра милосердная!». Он еще жив. Кто? Не поняла стоящая неподалеку Ланка. Тот человек. Горта и не успели его добить. Выкрикнула я и без предупреждения сорвалась с места. Неель, стой! Одновременно всполошились Мак и Ведьмачка, но я лишь отмахнулась, торопясь, как на пожар. Вразрезение подсказывало, что ни ловушек, ни опасной магии, ни активной нежити поблизости не было, так что мне ничего не угрожало. Портал почти погас, поэтому куратору по большому счёту помощь была не нужна. А вот умирающему в паре десятков шагов от него человеку, о-го-го, как из всех присутствующих помочь ему могла только я. Поэтому я вихрем промчалась мимо всецело поглощённого работой куратора, добежала до раненого и бухнулась перед ним на колени. Молча, благодаря богинь за то, что на доумели перед уходом прихватить с собой набитую зельями сумку, неизвестным воинам и впрямь оказался мужчина, крупный, жестоко израненный и в жутковато посечённой кольчуге, придавленный трупами гортов, он лежал лицом вниз, уткнувшись носом в щедро политую кровью землю и раскинув широко в стороны перевитые тугими мышцами руки. Впрочем, Самкнувшиеся вокруг рукояти мечей пальцы, он не разжал даже сейчас. И если бы не тусклая искра, можно было бы подумать, что он и не умирает вовсе, а просто потерял сознание. Стаскивать с него куски гордов, которых мой щит располовинил прямо в процессе трапезы, мне пришлось самой. Воняли упыри жутко, выглядели и того хуже. Выпитая имя кровь, вытекшая из разрубленных туловища, даже не успела свернуться, но когда я освободила тело мужчины полностью, тот чуть не застонала, только сейчас поняв, насколько же глубоки его раны. На владычица, да на нём живого места не было, и пострадал он явно не только от убитых мною гордов. Там, где не успели ударить их когти, виднелись многочисленные следы зубов. Из крупных и мелких порезов до сих пор сочилась кровь, кое-где из его спины и ног неведомые твари успели вырвать целые куски, так что на их фоне следы от присосок упырей казались сущими пустяками. Саан, его задерий, что же делать? Тусклая жизненная искра, определенно смертельные раны, перевязывать их было без толку. Даже если порвать на лоскуты мою ночнушку, этого всё равно бы не хватило. Так что единственное, что мне оставалось, это влить в незнакомца как можно больше эликсиров. Ну а дальше, как повезёт. Собравшись с духом, я всё же разжала намертво сжавшиеся пальцы ранинова, отпихнула бесполезное оружие и поднатужившись, перевернула незнакомца на спину. Разглядывать его было некогда. Да и вряд ли у меня бы получилось. Его лицо оказалось покрыто толстой коркой крови, сверху на неё налипла земля, мелкие травинки, какие-то веточки, а ещё его наполовину закрывали на редкость длинные, спутанные, слипшиеся от крови и почти такие же чёрные, как у меня смоляные пряди. Торопливо порывшись в сумке, я достала один из самых сильных своих эликсиров, на создание которого в своё время Пришлось угрохать почти четверть магического резерва. Второй рукой мне пришлось приподнять незнакомцу голову, чтобы не дай ра не захлебнулся, или на случай, если его начнёт рвать. В таких ситуациях всякое бывает. Люди бывают стонут, кричат, иногда даже ходят под себя. Но вот чего я точно не ждала, так это того, что почти переставший дышать мужчина вдруг без предупреждения оживёт. причём не просто оживёт, а хрипло заречит, дёрнется и с приличной скоростью умахнёт рукой, едва не рас파ров мне горло почерневшими от крови ногтями. К счастью, он был слишком слаб для полноценной атаки. Удар получился не таким быстрым, как наверное мог бы быть, если бы тот тип мог нормально двигаться. Поэтому чужак промахнулся и вместо того, чтобы убить, лишь поранил мне плечо. заодно располосавав и плащ, и надетую под него ночнушку, а я не произвольно отшатнулась и выронила тяжелую колбу. Предательский удар, острые боль и охвативший меня на секунду страх в купе со сознанием того, что я только что разлила редкое зелье, меня ошеломили и одновременно разозлили до такой степени, что я, не раздумывая, залипила незнакомому мужику холесткую пощечину. Да. Вот так сразу, наброч по забыв про то, что вообще-то собиралась ему помочь. Мужчина от удара вздрогнул, на меня сквозь спутанные волосы в шоке уставились нечеловеческие глаза с янтарно-жёлтыми радужками и вертикальными зрачками. Я отшатнулась, сообразив, что нарвалась на оборотня или как минимум на полукровку. Но он больше не нападал. Его глаза также неожиданно закатились, Израненная голова безвольно склонилась на бок, и больше этот дикарь не шевелился, кажется, окончательно собравшись уйти в царство теней. Едва дойдя от первоначального испуга, я посмотрела на свою руку, на которой остались следы его крови, запоздало ужаснулась содеянному и в панике подумала, что именно по моей вине он сейчас умрет. Но другого зелья для быстрого восстановления у меня при себе не было. Бежать до палатки далеко, да и не помогут оборотню магические примочки. Они все как один, даже полукровки, нечувствительны к магии. А таких сильных трав, чтобы мёртвого на ноги поднимали, у меня и подавно не имелось. Не знаю, что бы я сделала, если бы он и правда умер у меня на руках, на соднящее плечо. Неожиданно напомнила что у меня вообще-то есть при себе подходящее зелье, тот самый последний шанс, который, если верить бабуле, или раздувает едва теплящуюся искру, или же гасит ее навсегда. Раздумывать было некогда, поэтому я сорвала с шеи шнурок, отбила у глиняной колбочки горлышко и во второй раз, склонившись над незнакомцем, вылила ему в рот едко пахнущее зелье. Его и было-то совсем немного. Каких-то три жалких капли, поэтому я искренне сомневалась, что из этого что-нибудь получится. Но уже не удивилась, когда поднесенная к ко кружку склянка обо что-то стукнулась, а из-под верхней губы незнакомца показались кончики острых клыков. Назад! Вдруг не своим голосом гаркнул Ларун, когда закончил с порталом и увидел меня склонившись над каким-то нелюдям. Корно, прочь оттуда! Я выпрямилась, спрятав в кулаке опустившую колбу, а потом и правда отползла подальше и опоздало вздрогнула, увидев, что на руках у незнакомца красуются острые, крепкие и очень длинные когти, которые вопреки здравому смыслу не заменяли ногти, а вырастали прямо из-под них. Стоять! Ещё один резкий оклик куратора остановил ринувшихся ко мне Ника и Ланку. А когда Ларон подбежал и встретил мой испуганный взгляд, то обеспокоенно спросил: "Он вас не укусил?" Я поспешно мотнула головой. "Сан, меня задери. Вот это я дала сегодня Маху. Не осмотреть пострадавшего прежде, чем оказывать ему помощь, не убедиться, что это безопасно в первую очередь для меня самой. Вот уж и правда, позор из позоров. Спасло меня только то, что плащ был чёрным. Да и сидела я к ребятам спиной, издалека, да в темноте. Было сложно понять, что произошло. А вот Ларон стоял гораздо ближе, поэтому мог заметить неладное, а потом и осерчать, узнав, что я нарушила не только его приказ, но и все возможные правила безопасности. Впрочем, от простых царапин ещё никто не умирал. Вопреки бытующим суевериям, даже полноценный укус не смог бы превратить меня в зверя. Поэтому я предпочла скрыт свою промашку и на всякий случай повернулась боком, потихоньку припрятав колбу в карман. Хотя плечо ещё побаливало, а начнушку и плащ потом наверняка придётся выкидывать. Очень хорошо, с облегчением выдохнул Мак, когда убедился, что я в порядке. А теперь брысь отсюда, пока он в себя не пришёл. Сомневаюсь, что ему удастся это сделать, пробормотала я. Поднимаясь на ноги и всё так же боком отходя ближе к друзьям, даже оборотню не просто выжить с такими ранами. Это не оборотень Эрта, странным голосом произнёс Ларун. Это Мрон. Такие, как он, от простых ран не умирают.